Алло, это Морг? Морг А это Петя Барховщиков Будет звонить моя мама Передайте, что со мной все в порядке Порядку Запилявая их Лева! Запиляв запиляв Лева! Что? Что это у тебя дома так воняет? Ой, это наверное Роза Что, завела? Да нет, переодевается Ты... This is in the Что за ела? Я доверяю добермана три года кабель на протез левой руки. Женился от летний старичок на 20-летней девчонке. Коллеги по работе спрашивают. Поздравляю, поздравляю. Ну и, и как там у вас э, с сексом дела? <свят> О, отлично. Почти каждый день. <свят> да? Вот это да. <свят> это, да. <свят> да. Почти в понедельник, почти в вторник, почти в среду и так почти каждый день. <свят> Недельник, почти в вторник почти в среду, и так почти каждый день. А потом она ей говорит. А а Маза. Нет, нет, да ты стой, Нет, Маза. Чего? Маза. Ну чего, чего, говори быстрее. Чем вот это болтает, сам по телефону уже больше часа. это, это Светка Болтова. Светка сверху, it's, it's it, it, сверху Светка из этой квартиры. Она очень специт, у нее очень мало времени, не хватает нас времени зайти к нам. Так что я с ней буду он